Глава 14. Когда призрак впервые рассказал ему об идее, занимающей его в последнее время, Кайленг выразил скептицизм. «Я не думаю, что Ариэта Луак фанат Сербера. Она деловая женщина», – заверил его призрак. «По крайней мере, она выслушает наше предложение. А если она откажется, мы не ищем с ней вражды», – напомнил ему призрак. «Мы пытаемся наладить партнерские отношения. Мне нужен кто-то...» Кому я могу доверить эту миссию? Просто говори и делай все в точности, как я сказал. И все пройдет так, как мы планируем. Приблизившись к Рогану вышибали у входа, он заявил. «Мне нужно видеть арио те -Луак", «Имя?» Спросил Кроган, готовый передать его кому-то внутри для подтверждения, что его ожидали. И «Я не в списке», признался Кайленг. «Значит, внутрь не попадете». Пара пачек тысячи кредитов в каждой неожиданно появилась в руке убийцы. Он протянул руку и вложил деньги в тяжелую ладонь Крогана. «Взятка не поможет вам попасть в загробную жизнь», заявил Кроган, заливаясь грудным смехом и протянул руку, чтобы вернуть кредиты Кайленгу. «Скажи ей, что у меня есть сведения о человеке по имени Пол Грейсон», настаивал Кайленг, отказываясь принимать деньги обратно. Она могла знать его, как Пола Джонсона. Добавил он. Глаза Крогана сузились до тонких щелочек, но он все же включил передатчик, встроенный в вратник его формы. «Передай сообщение Арии», – сказал он кому-то в клубе. «Некий человек здесь хочет увидеть ее и сообщить о Поле Грейсине или, может быть, о Поле Джонсоне. списке его нет». Прошло 30 секунд тишины в ожидании ответа. Затем глаза Крогана расширились от удивления, когда он услышал приказы, поступающие с другого конца. «Да, хорошо. Я сейчас же попущу его внутрь». Он повернулся к ожидающему человеку. «Ария послала сотрудника, чтобы встретить вас. Пройдите внутрь, получить пропуск». Он вновь попытался вернуть кредиты Кайленгу. «Оставь их себе». Ответил тот в выполняя приказ призрака и пытаясь произвести благоприятное впечатление. Кроган покачал массивной головой. «Ария сказала, что для вас сегодня вечером все за счет заведения, в том числе плата за вход». Кай Ленг взял кредиты обратно и сунул их в карман, а затем прошел по коридору за пропуском. В дополнение к паре вооруженных кроганов и паре вызывающего вида Азари за стойкой, которых он видел здесь в предыдущий свой визит, Батрианец ожидал в пункте контроля, чтобы встретить его. «Положите все оружие на стойку», – заявил он. «Я думал, посетителям разрешено носить оружие в клубе», – запротестовал Кайленг. «Нет, если вы хотите лично встретиться с Арией», – ответил Батрианец. Кайленг колебался, не желая оставлять себя уязвимым во время прогулки в логово настоящего льва. «Вы всегда можете подать заявку на внесение своего имени в список и вернуться после того, как мы проверим вас». Расхохотался батарянец: «Это займет всего одну или две недели». Кайленг положил пистолет и нож на стойку. Одна из Азари взяла его оружие и скрылась в задней части. Другая вручила ему пропуск, одарила его зазовным взглядом и подмигнула ему. Кайленг проигнорировал ее. Встаньте здесь для сканирования!» Проворчал один из кроганов. Как только все убедились, что он чист, батарианец повел его в клуб. Клуб был таким же, каким его помнил Кайленг. Отвратительно грязный вертеп с пьяными и побитыми лицами представителей всех рас, вращающихся друг напротив друга на переполненных танцполах под непрекращающуюся пульсацию музыки в стиле техно. Они поднялись по лестнице на верхний этаж, где громкость музыки и толпы, по крайней мере, были несколько терпимы. Батарянец провел его через клуб, где Ария Телуак сидела за столом на возвышении. а Азари служанки сидели по обе стороны от нее, а рядом стоял огромный кроган, подобных которому Кай Ленг никогда не видел. При росте более восьми футов он должен был весить не менее 500 фунтов. В дополнение к оружию которые держали в руках питомцы Арии, Кайлинг знал, что все три азари перед ним были могущественными биотиками. Вполне возможно, Кроган также был биотиком, хотя это было редким явлением среди рептилий подобных рас, но все же не невозможным. Даже если он не был биотиком, он явно превосходил любого в клубе своей физической силой. Батарианец провел его к небольшой лестнице у возвышения, а затем шагнул в сторону. Ария не просила его присесть. А даже если бы она сделала это, Кайленг отклонил по предложению. Может быть, она об этом догадывалась, и именно по этой причине не шевельнула пальцем в его сторону. Кайленг вдруг понял, почему призрак настаивал на тщательном планировании того, что он собирался делать, и говорить в таких подробностях. Они даже не успели представиться друг другу, как переговоры уже начались. «У вас есть информация о Грейсоне?» – спросила Ария, прерывая молчание. Вы хотите найти его, ответил Кайленг, следуя сценарию, который он запомнил наизусть. Так же, как и мы. Я думаю, мы можем помочь друг другу. Кайленг отметил, что батрианцы и Кроганы внезапно поменяли свои позиции и теперь стояли прямо позади него. Люди Арии просто окружили его. Я не связываюсь с теми, кого не знаю, проинформировала его королева пиратов. Так что давайте начнем с того, что вы назовете свое имя». «Вы знаете, я не могу назвать вам мое настоящее имя», ответил Кайлинг. «Я могу сделать это, если вы хотите, но мне кажется, что это пустая трата времени. По крайней мере, готовы ли вы сказать, на кого работаете?» В соответствии со сценарием, он ответил правдиво. «Я работаю на Цербер. Грейсон был одним из наших людей». Каждый присутствующий инопланетянин напрягся, за исключением Арии. «Что делает Цербер в моем клубе?» – холодно спросила она. «Мой босс хочет сделать вам деловое предложение», – ответил Кайлинг. «Зачем мне помогать организации, которая поклялась ликвидировать меня и таких, как я?» – спросила Ария. «Может быть, мне стоит убить вас прямо здесь?» «Я заберу, по крайней мере, трех ваших людей с собой», – предупредил Кайленг, забыв про свое обещание придерживаться сценария. «Может быть, вас, если мне повезет». Стоящий за ним батарянец расхохотался. «Ты даже не вооружен! Что ты собираешься делать?» Ария наклонила голову в бок, ее губы согнулись в многозначительной улыбке. «Не будь дураком, Санак!» — сказала она. «Очевидно, нашему другу не нужно оружие, чтобы убивать». «Это может закончиться насилием». Заметил спокойным голосом Кайленг, как будто они обсуждали погоду. «Или это может закончиться для вас огромной выгодой?» «Вы меня заинтриговали», – признала Ария. Ария изучила этого человека, пока он пересекал первый этаж клуба и приближался к ее возвышению. Худой, татуированный мужчина был явно высококвалифицированным убийцей. Он не показывал ни признаков страха, ни бравады, двигаясь в толпе с легкой грацией хищника – Но все же она уловила отвращение в его движениях. Он относился к другим посетителям с презрением. В его глазах они были меньшими формами жизни. При столкновении он, не колеблясь, убил бы любого из них. И она была уверена, что он не испытывал бы угрозений совести за свои действия. «Призрак хочет поговорить с вами», – сказал ей убийца. «Где-нибудь в более приватной обстановке». «Я предпочитаю вести дела в этом клубе» сообщила она ему «Он может прийти сюда и встретиться со мной, если хочет вести переговоры. Он не настолько глуп, чтобы ступить на Омегу. С ним можно связаться через безопасный канал связи. Он ждет вашего звонка, если вы заинтересованы». Ария вынуждена была признать, что заинтригована. Ей хотелось узнать больше о человеке, которого она знала как Пол Джонсон, о его возможной роли в смерти Лизель. Кроме того, Цербер хорошо известен своей борьбой с чужаками. И она хотела бы знать, зачем они пришли к ней так открыто. А шанс связаться с призраком – это возможность, от которой она не собирается отказываться. Удивительно, как много можно узнать о противнике всего за один разговор. «Следуйте за мной», – сказала она, давая понять, что согласна. Она провела человека через клуб в частные номера. Большинство из них могли быть сданы варианту на час, день или даже еженедельно завсегдатаем. Но была одна комната, которую Ария всегда держала пустой, для себя, в тех редких случаях, когда хотела вести дела подальше от глаз любопытной публики Омеги. Они вошли в комнату, и Ария заняла место у терминала связи. Человек встал в стороне, а ее собственные люди заняли позиции, разойдясь по комнате. «У вас есть голографическая технология?» – спросил человек. Ария не обратила внимания на очевидную издевку, но стоящий в углу Санак фыркнул. «Мы не дикари!» «Давайте ваш канал связи!» – сказала Ария, не обращая на батарианца внимания, и активировала голографический проектор. Кайленг подчинился, и через несколько секунд образ хорошо одетого человека с серебряными волосами и голубыми глазами материализовался в центре комнаты. Он сидел в кресле и находился, очевидно, на космической станции. Закручивающаяся, но неизвестная туманность виднелась через иллюминатор за его спиной. В правой руке он держал зажженную сигарету. «Ария Телуак», — сказал он с легким кивком. «Я призрак». «Я разочарована, что у вас не хватает смелости встретиться со мной лично», — сказала она, в надежде, что этот пробный укол вынудит его соответственно отреагировать. Мы здесь, чтобы играть в игры или чтобы говорить о делах? – спросил он невозмутимым тоном. Ария не ответила сразу. Она хотела заставить его ждать. Трехмерное голографическое изображение было реалистичным, и для нее было достаточно легко разглядеть тонкие намеки и движения тела, совершаемые человеком на другом конце линии. Она изучала его в течение долгого молчания. За все это время он медленно затянулся сигаретой. Анализировала его манеры и следила за каждым его движением. К своему разочарованию она быстро поняла, что не увидит ничего полезного. Его действия были запутаны системой ложных сигналов и преднамеренной дезинформации, тщательно продуманной, чтобы скрывать свои истинные чувства. «Мне сказали, что вы хотели поговорить со мной», – наконец сказала она, открывая переговоры. «Грейсон предал нашу организацию». Сказал ей призрак, переходя к сути своего предложения. «Мы охотились за ним в течение двух лет. Теперь я готов заплатить вам, чтобы убить его». «Кто-то похитил Грейсона, когда он работал на меня», — сказала Ария. «Они убили одного из моих людей. Я думаю, что это сделал Цербер». «Никто не похищал Грейсона», — поправил ее человек. «Он бежал, потому что его прикрытие было раскрыто» а затем все инсценировал, чтобы это выглядело так, как будто он был похищен, с целью выиграть время для побега. «Его прикрытие? Вы заявляете, что он шпионил за мной?» Грейсон проник в вашу организацию, быстро поднялся в ее рядах, сделал себя бесценным сотрудником, но все это время, что он работал на вас, он собирал информацию для своих настоящих работодателей. Ария сосредоточила все внимание на человеке, на том, как он говорил, тщательно отмечая звучание его голоса, его позу в кресле, его мимику, непроизвольные движения глаз. Но она все еще не могла понять, не могла прочитать его. Лишь немногие в галактике могли успешно лгать Арии Телуак. И с некоторым страхом она поняла, что призрак был одним из них. Но то, что он может лгать ей, не обязательно означает, что он лжет ей прямо сейчас. Она проанализировала сказанное им. Грейсон работал на Цербер и предал их. Теперь они хотели отомстить. В это она могла бы поверить. Иначе зачем еще призраку посылать своего представителя на Омегу торговаться с ней? Учитывая то, что Грейсон предал своего предыдущего работодателя, нетрудно было поверить, что он сделал то же самое с ней. Вместе с тем, По-прежнему слишком много частей головоломки отсутствовали, чтобы принять эту версию без проведения дальнейшего расследования. «На кого работал Грейсон?» – спросила она. «На группу фанатичных турианцев. Они горько сожалеют, что человечество укрепило свое влияние в Совете. Они хотят расширить влияние турианцев. Они планируют вторжение в граничные системы». Сценарий был достаточно правдоподобным, хотя технически две расы были союзниками, все знали, что между турианцами и человечеством до сих пор существовало давнее чувство обиды. Если группа националистов хочет распространить влияние турианцев, граничные системы будут логичным местом для начала, и каждый, кто прорвется в граничные системы, будет иметь дело с арией рано или поздно. Может быть, Лизель раскрыла секрет Грейсона, он мог убить ее, чтобы она замолчала. Но Грейсон был достаточно умен, чтобы знать, что это не сойдет ему с рук. Каждый знал, что они спали вместе. И если бы она погибла или даже просто исчезла, он был бы главным подозреваемым. Тогда он бежал с Амеги и инсценировал покушение, чтобы сбить Арию и ее людей со следа. Чем больше она думала об этом, тем более вероятным все это ей казалось. Одной вещи я не понимаю», – сказал Санак, выступая вперед в характерном для него тяжеловесном стиле. «Почему Грейсон работал на прочеловеческую группу вроде Цербера, а потом вдруг переключился на союз с кучкой турианских националистов?» Когда Батрианец шагнул вперед и задал свой вопрос, призрак не дал объяснения сразу. «Он строил сложную сеть лжи. И если хотел, чтобы Ария купилась на это, то должен был позволить ей сделать некоторые выводы самой. «Не будь идиотом», – сказала Азари своему лейтенанту, и он вытянулся, как по команде. «Грейсон – наемник, он не знает, что такое преданность. Он работает на того, кто предложит более высокую цену. Призрак хорошо знал это интересное явление». Чем умнее собеседник, тем легче заставить его поверить сложной паутине лжи. Недалекие, сосредоточенные на очевидном, им необходимо все объяснять, прежде чем они сами начнут делать выводы. Умный заполнял пробелы самостоятельно, используя логику, разум и творческое мышление, чтобы сплести все нити воедино, в один цельный ковер обмана. Тем не менее, важно также, чтобы в этой паутине были и правдивые моменты в целях укрепления и поддержки слоев истории, которые были заведомой ложью. Он знал, Ария расследовала исчезновение Грейсона. И если она смогла отследить его сообщение, она неизбежно встретила бы одно имя, появляющееся снова и снова. «Грейсон работает не в одиночку», – объявил призрак. «У него есть партнер». Женщина по имени Кали Сандерс. Он надеялся, что имя вызовет определенную реакцию у Арии, но выражение ее лица не изменилось. Не хотя он вынужден был признать, что она почти так же хорошо скрывала свои истинные чувства, как и он. «Сандерс является ключом к поиску Грейсона», – продолжил он. «Она не знает, правда, о нем. Она думает, что он оставил Цербер, потому что понял свои ошибки». Она также считает, что турианцы, с которыми он работает, служат совету. Она всего лишь пешка в его игре. Он использовал ее. Но мы тоже можем использовать ее. Сандерс является единственным человеком, о котором Грейсон заботится больше, чем о себе. Объявил призрак, продолжая плести свою ложь. Он попытается связаться с ней рано или поздно. «Заставьте ее послать запрос с просьбой о помощи, и он придет». Призрак остановился, зная, что монолог был наименее эффективным способом подачи лжи. Дело всегда двигалось более продуктивно, если происходил какой-то обмен словами. Ему нужна была Ария или ее люди, и он старался быть по-настоящему убедительным. К счастью, батареанец на ее стороне допустил ошибку. «Да, Сандерс, не добраться!» – возразил он, подтверждая подозрение призрака о том, что Ария уже знала о ней. Она скрывается в одном из посольств Цитадели. Кайленг подготовил обстоятельные доклады по Арии и ее людям в ходе подготовки захвата Грейсона. По внешнему виду Патрианца, его манере поведения призрак заключил, что это должно быть Санак, один из самых преданных лейтенантов королевы пиратов. Сандерс больше не в посольстве, объяснил призрак. Турианцы взяли ее с собой на секретную научную исследовательскую станцию. Она в значительной степени защищена, но хорошо вооруженное подразделение, и элемент неожиданности могли бы подавить защитников и получить Сандерс в качестве заложника. «Ваша информация по этому вопросу надежна?» – спросила Ария. «Мои источники всегда надежны», – заверил ее призрак. «Так иди и получи ее сам», – возразил Санак. «Турианские националисты знают, что мы их враги. Они стараются следить за всеми движениями Цербера. Мы никогда не сможем осуществить подобную операцию так, чтобы они не узнали об этом заранее». «Но...» – добавил он, кивнув Арии. «Они не будут ожидать вас». «Сколько вы заплатите?» – хотела знать Ария. 4 миллиона кредитов», – заявил призрак. 1 миллион авансом. И еще три, когда смерть Грейсона подтвердится». «Грейсон стоит 4 миллиона?» – воскликнул в недоумении батарянец. «То, что он знает о призраке, важно!» – ответила Ария. «Эти секреты они хотят похоронить. Может быть, мне следует попытаться взять его живым?» Призрак был впечатлен. Хотя цена его предложения была высокой, он ожидал, что королева пиратов будет торговаться просто из принципа но она была достаточно умная, чтобы понимать, что ключ к сделке не количество кредитов, а сам Грейсон. «Вы могли бы продать его информацию, но вы никогда не найдете покупателя, который может даже приблизиться к нашему предложению», – сказал он. «Он стоит больше для нас обоих мертвым, чем живым». Ария подумала об этом раньше, кивая в знак согласия. «Я принимаю ваше предложение». «Ваш представитель может остаться здесь и быть у меня в гостях, пока дело не будет сделано». «Нет», – ответил призрак, наотрез отклоняя ее предложение. «Цербер свяжется с вами только когда Сандерс благополучно окажется на Омеге». «Вы хотите меня оскорбить?» – спросила Ария. «Всем известно, что мое слово – это моя репутация». «Ничего не изменится, пока мы не выйдем на связь». Настаивал призрак: Когда у вас в руках будет Сандерс, вы сможете дать инструкции для передачи кредитов на ваш счет, и мы вышлем авансовый платеж. Несколько минут она обдумывала предложение, затем кивнула в знак согласия: Мы заключили сделку. Голографическое изображение внезапно исчезло после того, как Ария немедленно отключила вызов, решив оставить за собой последнее слово. Призрак понял этот намек и с довольной улыбкой на губах развернулся в кресле, чтобы лучше насладиться великолепным видом, докуривая свою сигарету. Кайленг прикусил язык, чтобы не комментировать резкое прекращение арией ее общения с призраком. Он подозревал, что она сделала это, чтобы попытаться не дать ему оставить за собой последнее слово. Однако он не собирался дать ей насладиться удовольствием от заключенной сделки. «Одна из наших оперативников свяжется с вами через Экстранет, когда я буду на станции», сказал он, подтвердив слова призрака. Она организует перевод денег. «Почему вам так не терпится уйти?» – спросила она. «Мы должны радоваться этому партнерству. По крайней мере, останьтесь и выбейте в клубе. За мой счет». «Наше дело сделано. Я готов уйти», – настаивал Кайленг. Он не хотел оставаться в ее присутствии дольше, чем это было необходимо, и он не беспокоился о том, что обидел ее своим честным ответом. Ария приняла логичное решение, заключив сделку. Она не собиралась его изменять из-за маленькой грубости с его стороны. Она была слишком умна, чтобы позволить эмоциям встать на пути бизнеса. Ария равнодушно пожала плечами, подтверждая его теорию. «Как хотите, Санак». «Проводи нашего анонимного гостя». Батрианец провел его из частного номера через клуб обратно к выходу. Кай Ленг был просто счастлив получить свое оружие назад и оставив позади грохочущую музыку загрубной жизни, выйти на людные улицы Омеги. Он прошел по улице несколько кварталов в сторону ближайшего космопорта, наблюдая, следят ли за ним. Когда он убедился, что Ария не пустила за ним слежку, он изменил курс. Несмотря на то, что он сказал Арии, призрак дал Кайленгу конкретные условия оставаться на Омеге после встречи. «Следи за Арией и ее людьми», — сказал он. «Убедись, что они выполнят свою часть сделки. Если они не справятся, возьми дело в свои руки, сделай все, что необходимо. Грейсон не должен жить».